Сброд оборванцев. Другие названия. Всякий сброд. Жили-были на белом свете петушок с курочкой. Вот и сказал петушок курочке. Самое время орехом зреть. Пойдем на гору и насладимся ими досыта, пока их белка все к себе не перетаскала. Ладно, отвечала курочка, потешим утробушку. И пошли они на гору. И так как день был светлый, то они и оставались там до самого вечера. И, право уж не знаю, наелись ли они чур плотно или высокомерие их обуяло, но только не захотелось им возвращаться домой пешком. И петушку пришлось мастерить небольшую повозку из ореховой скорлупы. Когда повозка была готова, курочка сейчас в нее уселась и говорит петушку. «А ну-ка, впрягайся и вези меня!» «Еще чего выдумала!» — сказал петух. Да я лучше пешком домой пойду, чем впрягаться стану. Нет, между нами такого уговора не было. Кучером еще, пожалуй, готов быть и на козлах сидеть, а чтобы на себе тащить, не согласен. Между тем, пока они спорили, затараторила на них утка. Ах вы, воришки, да кто вам позволил в орешник на горе ходить? Уж вон поплатитесь за это. И с раскрытым клювом налетела на петушка. Однако же петушок, не будь промах, клюнул утку в брюхо, а затем уж так храбро напал на нее со своими шпорами, что она стала просить пощады и охотно обязалась в виде наказания тащить на себе повозку. Тут уж петушок забрался на козлы кучером и давай погонять. «Утка, валяй во все лопатки!» Проехав часть пути, повстречали они еще двоих путников — булавку и иголку. Те крикнули «Стой, стой!» И стали говорить, что вот, мол, сейчас темнеет, тогда им и шагу нельзя ступить далее, да и грязно, мол, очень на дороге. Так нельзя ли им тоже в повозке примоститься, а то они в партняжной гостинице у ворот застоялись и около пива запоздались? Петушок, видя, что они ребята тощие, места много не займут, взял их обоих в повозку, только с тем уговором, чтобы они ни ему, ни его курочки на ноги не наступали. Поздно вечером приехали они к гостинице, а так как им не хотелось дальше ехать ночью, да и утка еле на ногах держалась, и то на один бок, то на другой валилась, то и завернули в гостиницу. Хозяин гостиницы сначала стал было ломаться, да говорит, что у него, дескать, в доме места нет, да и то подумал, что приезжий народ неважный, потом, однако же, сдался на их сладкие речи, на обещание, что вот, мол, ему достанется яичко, которое курочка дорогой снесла. Да, кроме того, и утку он тоже может удержать при себе, а там, мол, каждый день по яичку кладет. Сдался и впустил их ночевать. Они, конечно, велели себе подать ужин, и этому ужину оказали надлежащую честь. Ранешенько утром, когда еще только чуть брежилась и все еще спали, Петушок разбудил курочку, достал яичко, проклевал его, и они вместе им позавтракали, а яичные половинки бросили на очаг. Потом пошли к иголке, которая еще спала, взяли ее за ушко и загнали в подушку хозяйского кресла. Наконец добрались и до булавки, взяли ее, да и прикололи к полотенцу хозяина. А сами, как ни в чем не бывало, давай бог ноги. Утка спала под открытым небом во дворе услышала, как они улизнули и тоже приободрилась, разнюхала какой-то ручеек и поплыла по течению его. И откуда прыть взялась? Не то, что повозку тащить. Только уж часа два спустя протер себе хозяин глаза на своей пуховой перине, умылся и только хотел было утереться полотенцем, как булавка царапнула его по лицу и провела красный рубец от уха до уха. Пошел он в кухню, и хотел было трубочку закурить. Но чуть только подошел к очагу, обе яичные скорлупы как прыгнут ему в глаза. — Да что же это сегодня все в моей голове достается? — сказал он про себя и с досадой опустился на дедовское кресло. Но тотчас же вскочил с него и крикнул «Ай-ай!» Потому что иголка его очень больно и не в голову уколола. Тут уж он совсем обозлился и стал во всех этих проделках подозревать этих приезжих, которые накануне прибыли так поздно. Пошел, посмотрел, а их и след простыл. Тут он дал себе клятву. Никогда больше не пускать к себе под крышу всякий сброд, который потребляет много, не платит ничего, да еще в виде благодарности. Пускается вот на какие штуки.